Глава 16 Кристина. Я сижу на заднем сидении папиного автомобиля, подперев рукой щеку и слушая бесконечные нравоучения, которыми обсыпают меня родители. Периодически они оборачиваются ко мне, дабы убедиться, что я внимательно их слушаю и усваиваю всю ту чушь, которую они мне втирают. «Ты даже не представляешь, каких трудов мне стоило уговорить родителей этой девочки не устраивать из-за этого скандал», — громыхает отец. «Ты ведь ей нос сломала, Кристина!» Разумеется, за драку с Нарьяловой из лагеря меня вытурили. Позвонили предкам, сообщили о случившемся и потребовали немедленно меня забрать. Родители прикатили через несколько часов, недовольные и злые, как черти. Точнее, злым был папа, а мама донимала расспросами и пыталась залезть в душу, стремясь выяснить, что я не поделила с Нарьяловой. Естественно, откровенничать я с ней не стала. Даже родной матери мне не хотелось признаваться в своей слабости в том, что возненавидела Арину из-за ее отношений с Шульцем. Я хоть и была ужасно расстроена, но все же понимала, что и разрезанное платье, и краденный дневник являлись лишь следствиями моей ревности, вышедшей из-под контроля. А главной причиной всего случившегося был человек, которого я с восьми лет считала своим лучшим другом. Человек, который променял нашу дружбу на поцелуи с тупоголовой девчонкой. Человек, который сегодня меня предал. Тяжело вздыхаю и закатываю глаза. Слушать укоры предков уже порядком поднадоело. Ничего нового они все равно не говорят. Просто переливают у спустого в порожнее. Незаметно для родителей достаю из рюкзака наушники и аккуратно надеваю их. Нажимаю кнопку «Плей» и по проводам в уши затекает приятный расслабляющий рог. Так гораздо лучше. За окном золотистые поля плавно сменяются густыми лесными чащами. Ветер игриво щекочет кроны деревьев. А небо кажется чистым и безоблачным. Но спокойствие природы лишь иллюзия, ведь там вдали, у горизонта, виднеется темная грозовая туча. Скоро ливанёт дождь, промозглый и холодный. Он намочит землю, превратит ее в противно хлюпающую грязь, и вся эта красота, виднеющаяся за окном, станет серым пейзажем, лишенным жизни и красок. От этих мыслей на душе становится еще горше. Но почему хорошее никогда не длится вечно? Почему за ним всегда должно идти что-то плохое? Почему солнечная погода обязательно сменяется дождем, а дружба непременно заканчивается разочарованием? Все эти годы я думала, что мы с Шульцем никогда не разлучимся. Мне и в голову не могло прийти, что он так быстро повзрослеет, захочет отношений, поцелуев и прочей ерунды. И самое обидное, что всего этого он захочет не со мной. Чувствую, как к горлу опять подступают дурацкие слезы. Да что это со мной сегодня? Уже который раз за день реву. Надо с этим завязывать. А то, не дай бог, войдет в привычку. Да, Шульц сделал мне больно. Но я не позволю этой боли размозжить меня по стенке, как таракана по кафелю. Я ведь сильная. Всегда была и всегда буду. Раз Андрей сделал выбор не в мою пользу, то пусть катится к чертям собачьим. Молить его о дружбе и любви я не стану. Это предательство не сойдет ему с рук. Я найду способ отомстить. «Кристина!» Сквозь музыку слышу рев отца и вздрагиваю. «Ты что, наушники воткнула, пока мы тут с тобой разговариваем?» «Нет, пап». Быстро сдергиваю провода вниз. «И никакого кикбоксинга. Ты меня поняла?» Глядя на меня через зеркало заднего вида, выдает он. «Что?» От удивления подаюсь вперед всем телом. «А кикбоксинг-то тут при чем? «При том!» Отрезает отец. Я тебе говорил, что за драки вне секции мигом прекращу твои занятия. Говорил? Говорил. Бесцветно отзываюсь я, чувствуя, как настроение уходит в минусовую плоскость. Вот и все. Доигралась сопля бессовестная. Вена на его лбу угрожающе пульсирует. Арест. Давай без выражений. Мама мягко кладет руку ему на локоть, пытаясь успокоить. Нет, Юль, но это ни в какие ворота уже не лезет. Продолжает возмущаться папа. «Она ведь нос этой Арине сломала. Нос, представляешь? Даже Ник с Левой ничего подобного не вытворяли. А она же девочка!» Папа гневно на меня зыркает, а я смиренно опускаю глаза вниз. За тринадцать лет жизни я четко усвоила одно правило. Никогда и ни при каких условиях не перечить отцу. Только хуже будет. Я и так лишилась лучшего друга и любимого занятия. Не хочу, чтобы меня еще и под домашний арест посадили. Андрей. Смена в лагере подошла к концу, и надо признать, я успел соскучиться по родному двору и своей стае. Как там интересно мои хулиганы, все ли в порядке? Не запрессовали ли их донские? Мы, конечно, постоянно держали связь по переписке, но это все равно не то. Живое общение ничто не заменит. По-быстрому обедаю и еле дожидаюсь, пока мать перестанет засыпать меня вопросами про лагерь и сетовать на то, что я похудел. В сотый раз повторяю ей, что мой вес остался прежним. А вот рост увеличился. Наверное, поэтому я и стал выглядеть более поджаром. Наконец, утолив голод общения со мной, мать отпускает меня на улицу, и я со всех ног несусь навстречу со своей стаей. Пацаны, судя по их реакции, реально рады меня видеть. Жмут руки, хлопают по спине, улыбаются. Рассказываю друзьям про насыщенные лагерные будни. И вдруг замечаю, что среди присутствующих нет крестинки. Мы с подругой не общались с тех самых пор, как ее забрали из лагеря из-за драки с Ариной. Если честно, я так до конца и не понял, за что Крис так взъелась на Нарьялову. Сначала платье ей изрезала, потом ни с того ни с сего с полоками набросилась. Арина тогда стояла на пятачке и зачитывала какие-то юмористические заметки своим подружкам. Помнится, я услышал хохот девчонок и тоже подошел послушать. Там было что-то про женский коллектив и стадное чувство. Забавно, короче. Я даже сам посмеялся. А потом Кристинка налетела на нее, как ураган. Сбила с ног и давай дубасить, что есть мочи. Вообще ни за что. Я от такого ее поведения, говоря откровенно, впал в ступор. Крис, конечно, всегда была очень дерзкой и воинственной, но вот так открыто и без всяких на то причин на людей никогда не бросалась. А тут прямо зверела. Била Нарьялову в полную силу. Аж нос бедняжки сломала. Очнувшись от шока, я, разумеется, оттащил подругу от Арины. Хотел успокоить, разузнать, в чем дело а в итоге нарвался на поток беспочвенных обвинений, мол, я предатель и вообще и больше не друг. Я, конечно, и сам был зол на Крис за ее кривое поведение во время зорницы, но совсем не планировал рушить из-за этого нашу дружбу. Думал, подуемся, помолчим пару дней и помиримся. Как и сотни раз до этого. А она взяла и с плеча рубанула. Трубку после отъезда из лагеря не брала, на сообщения не отвечала. Тотальный игнор, в общем. Я пробовал выяснить у Арины, которую, кстати говоря, из лагеря тоже забрали. Что произошло у них с кавьер? Но девчонка ничего вразумительного не отвечала. Лишь бесконечно упрекала Крис в зависти и жестокости. А после того, как я дал ей понять, что наши отношения после смены не продолжатся, мы ведь живем в 100 километрах друг от друга, ё-моё. Нарьялова вообще перестала выходить со мной на связь. Обиделась. «Пацаны, а где Крис?» Не выдержав, интересуюсь я. «Чего на сходку-то не пришла?» «Мне жутко хочется увидеть подругу. Я даже её стрёмное поведение готов простить, лишь бы между нами все опять стало, как раньше». Но парни почему-то не спешат с ответом на мой вопрос. Многозначительно переглядываются друг с другом, а от меня глаза прячут, будто в чем то провинились. «Эй, вы что такие странные?» Недоброе предчувствие в груди нарастает. «Если есть что сказать, говорите». «Дрон, а ты реально, что ли, не знаешь?» Ковыряя носком кроссовка землю, подает голос Васька-червяк. «Чего не знаю!» – начинаю раздражаться я. «Объясните вы толком!» «Ну, про Крис, про то, что она к Донским перешла!» – мямлит друг, по-прежнему не поднимая на меня глаз. «Что ты сказал?» – тупо переспрашиваю я. Я расслышал все с первого раза. Просто от шока стал туго соображать. «Крис теперь с Донскими!» – вступает в разговор Кирилл Антипов переметнулась к ним сразу, как из лагеря приехала. Я не знаю, как она там с ними договорилась, но в стаю они ее в тот же день приняли. «Еще бы!» — грустно вздыхает Васька. «Такого бойца каждый рад загробастать». «Да вы что несете, придурки?» Неожиданно для себя взрываюсь я. «Не могла она так поступить?» «Не могла!» Вглядываюсь в лица парней в надежде увидеть на них улыбку или какой-то другой намек на то, что их слова — это лишь глупая шутка что Крис просто простудилась и поэтому не появляется во дворе. Но чем дольше я напрягаю органы зрения, тем отчетливее понимаю, что пацаны не пошутили. Подруга реально перешла во вражеский стан. Предала свою стаю. И нашу с ней дружбу тоже предала. От переизбытка эмоций силой закусываю губу и начинаю молотить кулаками по неподалеку березе. Сухая кора больно царапает кожу. И когда на костяшках появляется кровь, я, наконец, останавливаюсь. Тяжело дыша, роняю лицо в ладони. И изо всех сил тру веки. Вот черт! Как же обидно! Девочка, которой я доверял почти как себе, просто взяла и перечеркнула жирной красной линией всё хорошее, что нас связывала Не захотела поговорить, разобраться, выслушать. Даже проститься не захотела. Просто вырвала нашу дружбу из своей жизни, как исписанный тетрадный лист. Скомкала. И выбросила на помойку. Нет, Крис. Такого я от тебя не ожидал.